Вторник 22 мая. Как Эмиль угодил головой в супницу. В тот день на обед в Катхульте был мясной суп. Лина перелила суп в расписанную цветочками супницу и поставила ее на кухонный стол. Все с аппетитом принялись за еду, в особенности Эмиль. Он любил суп, и это было заметно потому, как он его хлебал. Что это ты так чавкаешь? удивленно спросила мама. «А иначе никто и не узнает, что это суп», — ответил Эмиль. Правда, ответ его прозвучал иначе. Но что нам до этого смолонского говора? Послушай-ка, что было дальше. Все ели в волю, и вскоре супница опустела. Лишь на донышке осталась малюсенькая-прималюсенькая капелька. И эту-то каплю захотел съесть Эмиль. Однако слезнуть ее можно было только, всунув голову в супницу. Эмиль так и сделал, и все услыхали, как он причмокнул от удовольствия. Но можете себе представить, Эмиль не смог вытащить голову обратно. Супница плотно сидела на голове. Тут Эмиль перепугался и выскочил из-за стола. Он стоял посреди кухни, а на голове, словно кадушка, возвышалась супница, сползавшая ему на глаза и на уши. Эмиль силился стащить супницу с головы и вопил во весь голос. Лина всполошилась. «Ах, наша чудесная супница!» — запричитала она. «Наша чудесная супница с цветочками! Куда мы теперь станем наливать суп?» Раз голова Эмиля в супнице... «Понятно, туда уж супа не нальешь. Это Лина сообразила. Хотя вообще-то была довольно бестолкова. Но мама Эмиля больше думала о сыне. «Милые вы мои, как же нам спасти ребенка? Давайте разобьем супницу кочергой». «Ты что, с ума сошла?» — воскликнул папа. «Ведь супница стоит целых четыре кроны».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 Он по-прежнему хорохорился, но, видно, ему было совсем не сладко. Подумать только, вдруг он никогда не избавится от супницы. Бедный Эмиль, на что же он теперь напялит свою шапейку? Мама Эмиля очень жалела малыша. Она снова хотела схватить кочергу и разбить супницу. Но папа сказал, ни за что. «Супница стоила четыре кроны. Лучше поедем в марианны -э Лунд к доктору. Уж он-то освободит Эмиля и возьмет с нас всего три кроны. Так что одну крону мы все же выгодаем. Маме понравилась папина Затея. Ведь не каждый день удается выгадать целую крону. Сколько всего можно купить на такие большие деньги? Перепадет что-нибудь и маленькой Иди, которая будет сидеть дома, пока Эмиль разъезжает по докторам. В Катхульте начались поспешные сборы. Надо было привести в порядок Эмиля, умыть и одеть его в праздничный костюмчик. Причесать его, разумеется, было невозможно. Правда, мама ухитрилась просунуть в супницу палец, чтобы выскрести грязь из ушей мальчика, но это кончилось плохо. Палец тоже застрял в супнице. «Тяни его!» — вот так тяни, — советовала маленькая Ида, а папа Антон здорово разозлился, хотя вообще-то был человек добрый. «Ну, кто еще? Кому охота прицепиться к супнице?» — закричал он. «Пожалуйста, не стесняйтесь. Я возьму большой ввоз для сена и заодно свезу к доктору в Марианна Лунд весь катхульт».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 По правде говоря, супница на голове была, пожалуй, и ни к чему, но яркая и пестрая, она, если на то пошло, напоминала какую-то необычайно модную летнюю шляпку. Плохо только, что она то и дело съезжала Эмилю на глаза. Пора было ехать в марьян Вскоре все были готовы, и повозка тронулась в путь. «Присматривая без нас хорошенько за Идой», — закричала Лини мама Эмиля. Она устроилась на переднем сиденье рядом с папой. На заднем сиденье восседал Эмиль с супницей на голове. Рядом с ним лежала его кипченка. Не возвращаться же с непокрытой головой. Хорошо, что он заранее подумал об этом. «Что приготовить на ужин?» — крикнула вдогонку Лина. «Что хочешь?» — ответила мама. «Не до того мне сейчас». «Тогда сварю мясной суп», — сказала Лина. И тут же, увидев, как яркая в цветочках супница исчезает за поворотом, она вспомнила о случившемся и, обернувшись к Альфреду и маленькой Иде, грустно сказала «Вместо супа будут пальты и шпик». Эмиль уже не раз ездил в морянный лунд. Ему нравилось сидеть высоко на облучке и смотреть, как петляет дорога. Ему нравилось разглядывать хутора, мимо которых они проезжали, живших там ребятишек, лаявших у калиток собак, лошадей и коров, которые паслись на лугах. Однако на этот раз поездка была не из веселых. На этот раз он сидел с супницей на голове. Она совсем закрыла ему глаза, и он ничего не видел, кроме носков своих собственных башмаков, которые с трудом различал из-под супницы сквозь узкую щелку. Поминутно ему приходилось спрашивать отца. «Где мы сейчас? Уже проехали блины? Скоро поросенок». Эмиль сам придумал эти названия для всех хуторов вдоль дороги. Один он назвал «блины», потому что однажды, проезжая мимо, видел, как двое толстых мальчуганов у калитки уписывали за обе щеки блины. Поросенком он окрестил другой хутор в честь маленького резвого поросенка, которому иногда почесывал спинку. Теперь Эмиль мрачно сидел сзади, уставившись на носки башмаков и не видел ни блинов, ни резвых поросят. Неудивительно, что он все время ныл. Где мы сейчас? Далеко еще Марьян Лунд.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 Он за словом в карман не лез, даром, что был мал, но тут Эмиля позвали к доктору. Доктор не смеялся, он только сказал «Здравствуй, здравствуй, что ты там делаешь в супнице?». Эмиль не мог, конечно, видеть доктора, но поздороваться с ним было просто необходимо. Эмиль вежливо поклонился, низко склонив голову вместе с супницей. И тут раздался звон «Динь!». Супница, расколотая на две половинки, лежала на полу потому что Эмиль ударился головой о письменный стол доктора. «Плакали наши четыре кроны», — тихонько сказал папа Эмиля маме. Но доктор его услыхал. «Нет-нет, одну крону вы все-таки выгадали», — заметил он. «Когда я вытаскиваю из супниц маленьких мальчиков, я беру за это пять крон, а на этот раз он сам себя вытащил». Папа очень обрадовался. Он даже был благодарен Эмилю за то, что тот раз бил супницу и выгадал одну крону.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 Довольный Эмиль, напялив на голову свою кипченку, сидел позади, зажав в кулачке монетку. Он смотрел на всех детей и на всех собак, на всех лошадей, коров и поросят, какие только попадались ему на глаза. Будь Эмиль просто заурядным малышом, с ним бы в тот день ничего больше не случилось. Но Эмиль был не такой, как все. Вот и отгадай, что он еще натворил. Он засунул пятиэровую монетку в рот, как раз когда они проезжали мимо поросенка»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 что у тебя было в школе по арифметике? Эмиль спокойно отнесся к происшедшему. Похлопав себя по животу, он сказал, я сам буду своей копилкой. Хранить монетку в животе куда надежнее, чем дома в копилке. Отсюда ее никому не достать, а из копилки можно. Я уже пробовал открывать ее кухонным ножом, так что знаю. Но мама Эмили не сдавалась. Она во что бы то ни стало хотела показать Эмиля доктору.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 «Не согласитесь ли вы, доктор, его немножко прооперировать за четыре кроны и еще монетку в 5 эра в придачу?» Но тут Эмиль дернул папу за сюртук и прошептал «Попробуй только отдать ему монетку. Монетка моя!» А доктор вовсе не думал отбирать у Эмиля монетку в 5 эра. «Никакой операции не надо. Через несколько дней монетка вернется к тебе сама», — сказал он Эмилю.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 Он кое-что соображал в счете, и кроме того, ему хотелось есть. Похлопав себя по животу, он сказал, ⁇ У меня тут монетка в 5эры ⁇ добраться бы только до нее, и я сам купил бы себе булочек. Подумав еще немножко, он добавил, ⁇ Пап, а ты не сможешь одолжить мне 5эры на несколько дней? Я верну их тебе, честное слово. ⁇ Тут папа сдался, и они пошли к сестрам Фрекин Андерсон и купили Эмилю 5 булочек. Булочки были очень аппетитные, круглые и румяные, обсыпанные сахарной пудрой. Эмили их быстро съел. «Самое вкусное лекарство на свете», — сказал он. А у папы на радостях голова пошла кругом, и он решил позволить себе неслыханную роскошь. «Мы заработали сегодня уйму денег», — весело сказал он, и, махнув на все рукой, накупил на целых пять эры мятных леденцов для маленькой Иды. Знаешь, в те времена дети были глупы и непредусмотрительны, Они не задумывались над тем, потребуются ли им в жизни зубы или нет. Теперь дети в Леннеберге не едят столько конфет, зато и зубы у них целы. Потом хуторяне покатили обратно в Катхульт. Едва переступив порог еще в Сюртуке и в шляпе, папа принялся склеивать супницу. Это было проще простого. Она ведь раскололась на две равные половинки. Лина от радости запрыгала и закричала Альфреду, который распрягал лошадь. «У нас в Катхульте снова будет мясной суп». Неужто Лина и вправду на это надеялась? Видно, она забыла про Эмиля. В тот вечер Эмиль долго играл с маленькой Идой. На лужайке между громадными валунами он построил сестренке игрушечный шалаш. Ей было страшно весело. Ощипал он ее легонько, и только тогда, когда ему хотелось съесть мятный леденец. Но тут начало смеркаться, и Эмиль с маленькой Идой стали подумывать, не пора ли спать. Они забежали на кухню посмотреть, нет ли там мамы. Ее там не было, и вообще там никого не было, была только супница уже склеенная, она красовалась на столе. Эмиль и маленькая Ида, прильнув к столу, уставились на чудо-супницу, которая пропутешествовала целый день. Ишь ты, доехала до самого Марианна Лунда, с завистью сказала маленькая Ида, а потом с любопытством спросила, Эмиль, а как тебе удалось засунуть туда голову?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 Эта история с супницей случилась во вторник, 22 мая. Но, может, тебе хочется услышать и о другой проделке Эмиля?